Глава 21. Кот узнал меня сразу. Припал на передние лапы, зарычал, вздыбил шерсть так, что она раскалилась до боли в глазах и отчаянно забил хвостом по скальному грунту. Я еще раз оглядела нарисованную схему, убедилась, что с ней все в порядке, после чего отскочила назад, освобождая место для господина огнехвоста. Мощные лапы зверя легко подбросили тело в воздух. Он вытянулся в прыжке И приземлился точно посреди схемы. Знаки налились магическим огнем. Взметнулись вверх и опали безобидными искрами. Огнехвост разметал их одним движением гривы, после чего бросился на меня второй раз. Сила золотой мыши лишила его зрения. А за короткую передышку я успела отскочить на несколько метров, поближе к дунку. Стервятник сидел на валуне и беззаботно похлебывал чай в компании Реовальда. Вообще-то, доспехи взяли в «Дикие земли» с простой целью — прикрывать нас в случае опасности. На деле же он играл роль компаньона Дунка, пока я пыталась укротить господина Огнехвоста. Не ради Берта. Этому мальчишке давно пора взрослеть. Ради тренировки и собственного спокойствия, иначе старик бы от меня не отстал. «И в чем твоя ошибка?» Стервятник скрестил ноги, чтобы кот до них не добрался, и флегматично отхлебнул из чашки. «Помогите лучше. Дома будете поучать». «Я помогал. Дал книги и записи». «Кто же виноват, что ты их не читала?» Он пожал плечами. Выругавшись сквозь зубы, я второй раз ушла от атаки разгневанного слепотой кота и забросала его паутиной, пытаясь одновременно проверить схему. Здесь был перерисован один маленький участок моей выстраданной, которого хватило бы, чтобы укротить огнехвоста. Ошибок я там не заметила». Все знаки ложились легко и без усилий, причем обычным мелом. Не понимаю, почему Курт заставлял меня возиться с разными ингредиентами. Кот потер глаза лапой, обиженно заревел, шумно принюхался и прыгнул точно ко мне. «Все правильно!» — рявкнула я и отшвырнула его магией. Огнехвост задумчиво жевал, не понимал, почему в зубах нет моей ноги, только кусок штанины. Кожа, судя по ощущениям, тоже была, но я боялась смотреть вниз. Двигаться могла и ладно, а боль можно перетерпеть. Было бы правильно, сработало бы. Источник, из которого ты брала схему, не врал. Это ты решила все переиначить. рогаши рога Шапоглава не хватило, наверное. Господин Огнехвост еще раз тряхнул головой и пошел на меня. В этот раз медленно и хладнокровно, отслеживая каждое движение на слух и по запаху. Все мои заклинания отлетали от него, не причиняя ни малейшего вреда. Создать телепорт уже не получалось. Курта с его советами тоже рядом не было, поэтому я схватила заклинанием Мриовальда и швырнула его в кота. Уже представляла, как металл доспехов расплавится и стечет, составила речь для Клары и начала создавать телепорт, как получила удар по затылку. Одновременно кот остыл и свернулся клубочком. «Ай!» Я потерла голову и обернулась к Дунку. Тот уже протирал лезвие меча белым платком. Как бы глупость не налипла! Пробормотал он. Чуть не угробила такого прекрасного помощника! Господин Ревальд, вы в порядке? Металлическая перчатка свернулась в неприличном жесте, обращенном в мою сторону. Ну да, конечно. Я же здесь злодейка, а этот воспитатель совершенно ни при чем. Возвращаемся! Дунк помассировал колено, медленно встал на ноги и очертил телепорт. Завтра поработаешь над ошибками и попробуешь снова. Будем делать из турной девки со зверинцем толкового мага. У меня и так все отлично. Я видел много разных «отлично». И у тебя не тот случай. Спряталась в глуши, подальше от людей. Чертишь схему, которую не понимаешь. Поверь, милая, тебе нужно много, очень много учиться. Хотелось бы возразить ему, а то и связать паутиной после чего телепортом отправить в столицу. Но с Дунком я не справлюсь. Слишком силён. И опыта на десяток таких Гвен. Пришлось тащиться за ним домой, поскрипывая зубами от злости. Телепорт вывел нас во двор. Дунг и Реовальд сразу же скрылись в доме. А я малодушно сбежала в сад. Не хочу объясняться с Бертом по поводу господина Огнехвоста. Лучше поболтаю с Саймоном. Листья все больше желтели и сыпались на землю толстым ковром. Совсем немного, и деревья обнажат темные ветки. Сделав это место совсем мрачным и неприветливым, в Дагре не бывало настоящих зим. Изредка срывались хлопья снега, но быстро таяли. Мой дом немного севернее, здесь гораздо холоднее. Придется запастись дровами на зиму и прочистить дымоходы, чтобы протапливать комнаты. Зачарованные стены хорошо держали тепло, но скоро ему неоткуда будет взяться. Придется покупать одеяло и пледы на всех. Кроме Берта, конечно. Пусть обнимается со своим огнехвостом. Зачем-то же ему нужна эта зверюга. Лестьев было столько, что я зарывалась в них носками ботинок и шуршала, отводя душу за все переживания сегодняшнего дня и прошлых. Проклятый кот чуть не сожрал меня. Завтра у него будет шанс продолжить начатое. Если Дунк не передумает, а я не найду Курта. Что за талант пропадать, когда он мне так нужен? Сая тоже нигде не было видно. Я обошла сад по кругу, заглянула в Орешник и то место, где мы собирали травы, но малыш словно бы исчез. Сбежал? Куда? Он же сгинет там! Если нет, я догоню и верну в его любимый подвал. «Сай!» — крикнула я. «Здесь я!» — отозвался он откуда-то сверху. Пришлось побродить еще, пока я не нашла его сидящем на ветке высоко над землей. «Ты здесь прячешься, что ли?» пока мы все приводим дом в порядок? «Спорите, пьете чай, спорите, ловите огнехвоста в диких землях», — уточнил Сай. Но так и не слез. «Я тоже решил немного побездельничать». «Завтра с нами пойдешь, умник. Это же твоему братцу пришла в голову идея завести бешеного кота в качестве домашнего питомца. А тебе подчинить всю живность в диких землях с помощью схемы, в которой не разбираешься». Так что дунк прав, когда заставляет тебя учиться. Странно, что он постоянно отворачивался, пока говорил, еще и в лес так высоко. Здесь творилось неладное, и я хотела разобраться. Давно вы спелись со стервятником? И трех дней не прошло с тех пор, как ты просил его помочь со мной разобраться. Так он все равно отказался, пусть теперь сам с тобой мучиться. Я со злостью бросила в него сгустком ледяной паутины и скинула на землю. Растянув внизу липкую сетку, чтобы не разбился, Сай вывернулся в полете, ухватился за ветку и приземлился чуть в стороне. Но подходить не спешил. Еще и постоянно глядел куда-то в сторону, пряча синяк под левым глазом. Тот уже пожелтел и почти сошел. Еще час-полтора полностью исчезнет, но если сразу же не зажил, то травма была серьезной. Челюсть слева тоже опухла. Но, судя по тому, сколько он болтал, кость в порядке. И зубы все на месте. Костяшкам досталось сильнее. Они до сих пор кровоточили и побагровели. Трещина или перелом? Даже к лекарю ходить не надо. Будущие грядки сопротивлялись? Яблони с боем отдавали урожай? Ты хуже Курта. Сбежал в Дагру, чтобы напиться и помахать кулаками. Я принюхалась, но толком не разобрала запах. Что не показатель. Малыш мог глотнуть какого-нибудь эликсира. «Феерическая глупость!» В голове не укладывалось, как у него хватило ума сбежать в Дагру. «А телепорт? Или мой заклятый зеленый дружок теперь работает на два лагеря?» «Почему?» Сай вдруг нахмурился и скрестил руки на груди. «С документами у меня полный порядок. В преступниках не значусь. Могу бродить по Дагре сколько захочу. Интересно же поглядеть на настоящих магов. Разобраться кое в чем». Сообщить Ребекке, что дети у меня, и поиски можно свернуть. Разобрался? Отдохнул? Вот и давай в дом. Там уборки еще на неделю, а король может явиться в любой момент. Оправдываться он не стал. Как и останавливать меня по дороге к дому. Как знал, что лучше не лезть под руку. Я тоже хороша. Доверилась мужчине, хотя тысячу раз обещала себе так не делать. Он сразу воспользовался этим и предал. Пока по мелочи. Ради минутного развлечения. Но это только начало. Сегодня ему захотелось побывать в кабаке. Завтра отправиться в бордель. Он хотел тебя сдать. Курт вынырнул из ближайшей яблони. Искал, кто больше предложит. Потом отбивался от стражников. Ты где пропадал? Особенно я ему не поверила. Но где-то же Сай успел поразвлечься. За ним приглядывал. Ты же раскисла. «Втрескалась в этого смазливого щенка?» Выдумал тоже. «Ничуть не втрескалась. Он мне нужен только на время. Дальше наши пути разойдутся. Дело решенное. Почему же сейчас так больно?» В дом Сай вернулся далеко не сразу. Наверняка ждал, когда заживет синяк. Руку он просто перевязал куском ткани и старался избегать Дунка и младших, чтобы не объяснять им, где так здорово повеселился. Зато возле каждого из каминов выросла стопка дров, словно он прочитал мои мысли о надвигающейся зиме. От злости на него я заперлась в подвале со своей схемой и куртом и провозилась столько, что в нашу спальню пришла поздним вечером. Сая не было. Возможно, остался ночевать в другой комнате, а то и махнул в дагру. Он же теперь умеет. Зато на кровати лежал листок с нужным заклинанием для поимки огнехвоста. Кто-то расчертил его разноцветными мелками а рядом разложил такие же разноцветные мешочки с толчеными ингредиентами для схемы.